«Наша роль — Бахус, древний бог Бахус», — сказал робко актер. «У вас что нынче играется?» «Радость, душеньки, лирическая комедия, последуемая балетом в одном действии сочинение господина Богдановича», — скороговоркой ответил актер. «Изволите попаддуги видеть», — добавил он, показывая рукой на странное раскрашенное полотно, висевшее на раме, «Волшебные чертоги Амуровыс». Шталь взглянул на декорацию. Вблизи она совершенно не походила на чертоги. «А это что?» — спросил он, показывая на сложное сооружение у потолка. «Это Нептунова машина», — пояснил актер. Шталь сделал вид, будто понял. «Наверху машинное отделение. Если угодно, покажусь». «Нет, не стоит». Устало сказал Шталь. «Да, так что же...» Он запнулся, не зная, о чем спросить актера, и боясь, как бы тот его не покинул. «Говорят, э, прекрасная комедия». «Весьма прекрасная», — тотчас согласился актер. «Ну, а так у вас все идет как следует?» «Ничего-с, все как следует -с. «Говорят, Яков Емельянч опять у нас будут играть». Не изволили слыхать, кто это Яков Емельянович? Шушерин. Ну как же, Яков Емельянович Шушерин, удивленно пояснил актер. Они из Москвы слышно к нам переводятся. Да. Скажите, французы тут же играют? Как же -с? здесь все, и они, и мы. А госпожа Шевалье? «Как же-с! Они каждый день здесь бывают. Попозже только, часам к пяти. Их уборная по коридору первая». «Ах, вот что!» «Да, вообще, где у вас тут комнаты артисток и артистов?» Везде Общих теперь и чадвес. Одна мужская, нынче в ней хор зефиров, а женская наверху. Там сейчас нимфы одеваются». «Да. Вы хотели показать мне машинное отделение?» «Это должно быть интересно. Слушаюсь!» В эту минуту на сцене послышались голоса, и у лесенки показалось несколько театральных завсегдатаев. Среди них Шталь увидел Носкова, Дебальмена и Ванчука. «А, а Бахус!» — воскликнул Носков. «Бахус, Мацартус!» «Дети мои, представляю вам бога Бахуса!» «Напелис, неосторожно, пьяным мыслить невозможно, что же делать, как же быть!» — запел он хриплым голосом. «Фальшь! Фальшь!» — воскликнул, затыкая уши Иванчук, и как-то особенно бойко перескочил через низко висевшую веревку, хотя через нее можно было просто перешагнуть. «Никак не от...» верно поютс сказал улыбаясь бахус иванчук очень холодно поздоровался с шталем вчера не были сударь сказал актер новостей нет ли верно все штафеты читать изволите и те что по телеграфам новостей переспросил польщный иванчук какие же новости скоро воевать будем — С турками-с? — с, с турками-с, — передразнил Иванчук. — Уж не с гешпанцами ли? — С Англией, а не с турками-с. — Сдается мне, Бонапарт начинает нами вертеть. — Дерзновенного духа человек, — вздохнул актер. — Ну, насчет войны еще гадания розны, — пренебрежительно сказал Шталь, не глядя на Иванчука. В самом деле, вряд ли мы заключим альянс с Бонапартом, — вставил Дебельмен. — А почему бы и нет? С республиканским правительством? Это при суждениях государя-императора? — Я люблю вино, не ложно, трезвым быть мне невозможно. Что же делать? Как же быть? — пел Носков, бывший сильно навеселе. Я, впрочем, не утверждаю положительно, сказал спохватившийся Иванчук.